Староста Ермолай побелел, переглянулся со стариками. Тогда неожиданно выдвинулся вперед древний дед Изот. Во всю голову прожженная солнцем лысина, бородища с прозеленью, правый глаз с бельмом, п о с к о н н а я рубаха, заплата на заплате, ворот расстегнут, на волосатой груди деревянный, почерневший от пота крестик. Когда-то был он высок, широкоплечь, время сломило человека пополам. наморщив брови с печалью смотрел и зод в землю будто стараясь найти нечто драгоценное давным давно утерянное чего никогда никому не сыскать опираясь на длинную клюшку с трудом отдирая боые с ноги от земли дед тяжко пошагал в наклон к михельсону тому показалось что сгорбленный старец валится на него он подхватил деда под руки тот мотнул локтями как бы отстраняя помощь, приподнял иссеченное глубокими морщинами лицо, глухо прокричал, «Реви громче, я ушами недоволен, глухой я!» И, помолчав, «Чего ж ты, вешать людей хочешь?» «Ну, дык вот меня вешай, п е р Вова! Мне за сотню лет другой десяток настигает!» Я Петрушу, государя моего, Алексеича, е в мальчонкой знавал. Я в Москве службу царскую нес, а после того Азов с Петром вместе х брали. А ты кто будешь, а? Я слуга Ее Величества, государыни Екатерины Алексеевны! Наклонясь и обхватив старика за плечи, громко крикнул в его ухо подполковник Михельсон. «А, так-так, слышу!» Закричал и дед, елико, возможно, распрямляя спину. Катерина-то соромно на престол садилась через убийство. А муж-то ейный, Петр-то, Федорович, бают опять ожил. Аль не по нраву тебе слова мои, ежели не по нраву, вели вешать, а ли так убей, ты этому обучен. Глаза Михельсона все шире и шире. «Уведите прочь сумасшедшего!» Не стерпев, отдал он приказ глухим голосом. Старика взяли под руки, повели. г о р б е спину, он волочил ноги, как паралитик. Упирался, норовил обратить взор к Михельсону, кричал надсадно, с хрипом. «А ты, барин набольший, вникни, не будь собакой, как другие прочие. Мы, слышь, мертвый народ, мертвяки, никто за нас не вступится!» Мертвяки и есть, подхватили старики, бездыханные. н и на эстелька вздыху нам нет. т ф у Михельсон в раз уразумел всю мудрость страшного слова «мертвяки», вырвавшегося с кровью из сухой глотки с т о д е с я т и л е т н е г о крестьянина. Он смутился. «Коня!» – велел он денщику и вставил ногу в стремя. Отдернутый в сторону дед Изод Все еще шумел. Погодь, ироды! Мы христиане, может, с т а т ь с я навскрис мрем? Мы навскрис мрем, вот чего! Петр Федорович, царь-государь, поспешает к нам. Не страшусь вас, разбойники, не страшусь! Михельсон резко стегнул коня, поскакал. На ночь раскинули палатку в обширном огороде старосты. Было всюду тихо. Но Михельсону не спалось. Думал о том, где теперь враг его, неуловимый Пугачев, где войска Деколонга и вообще регулярные отряды других военачальников. С болью в сердце сетовал, что ни одна собака не идет ему на помощь. Бросили его. Совсем забыли о нем. И вновь обрывал себя. Стоп, стоп. Я воин. Завтра п о д н и м а т ь с я чем свет, а сейчас спать, мертвяки. «Ну и что же? У меня у самого ежечасно за плечами смерть!» Он вытянулся, заложил руки за голову, напряг волю, приказал сердцу, нервам «спать, спать, спать!» И быстро, накрепко уснул. В пять часов утра его разбудил барабанный бой. По заре доносилась из лагеря хоровая молитва войск. Михельсон вышел умываться. Денщик... смазывал дегтем стоптанные сапоги своего барина. На картофельной ботве, на травах, сверкала под солнцем алмазная роса. В борозде возилась с котятами рыжая кошка. Михельсон добыл из ларца иголку с ниткой, стал пришивать пуговицу к сюртуку. В шесть часов явились с докладом офицеры Харунджи. Михельсон с офицерами сели за общий завтрак. Но... «Как, красная девушка, чувствуешь себя?» обратился Михельсон к Игорю Щербачеву. «Ничего, господин подполковник, щеки молодого человека зарумянились, голубые глаза сияли. Рад служить ее величеству и вам!» «Добро! Только мы и о матери своей подумывай. Зря не лезь на рожон-то!» И Михельсон наложил ему из своей банки целое блюдечко свежего варенья. «На, красная девушка, полакомься!» Офицерик еще больше покраснел. Все поглядели на него с приятностью. В семь часов утра отряд выступил в поход.